рассказывать, что же именно так разительно изменилось в его жизни, в результате чего он прибыл в таком необычном сопровождении и выглядит так солидно. Правда, в первые минуты никто в семье не мог поверить словам младшенького. Ну как же, все знали, что он уехал учиться в далекую Москву для того, чтобы стать, скорее всего, профессором в университете. Ну как он мог вдруг внезапно оказаться директором крупного завода на Сицилии? Так что вначале, к словам Альфреда, Они относились несерьезно, решили, что сын устроил зачем-то какой-то розыгрыш. Но он был убийственно серьезен и все же сумел убедить всех в своих словах. Тем более и лимузин, на котором он прибыл, никуда не отъезжал от дома, и люди, которых он назвал телохранителями, всерьез обосновались в саду, окидывая цепкими взглядами все вокруг. Их даже домашняя черепаха, подошедшая поближе познакомиться, не отвлекла от этого занятия. А ведь обычно все на нее глазели и нахваливали. Альфредо в тот вечер уехал достаточно быстро, сказав, что для него снимают номер в дорогой гостинице неподалеку от завода, чтобы он мог тратить поменьше времени на дорогу и постоянно держать ситуацию на заводе под полным своим контролем. А дальше, конечно, к Маретте началось паломничество соседей каждый из которых, завидев эти дорогие лимузины и этих людей в костюмах, рвался узнать, что же такое произошло у Маретти, раньше обычной семьи, никогда не хватавшей звезд с неба. Глава семьи, держась достаточно неуверенно, рассказывал то, что услышал от своего младшего сына. И соседи не верили. Это было видно по их лицам, хотя, конечно, вежливо соглашались со всем, что он говорил. Мало ли... Почти отец семейства сошел с ума. «Это не повод вести себя дерзко, обвиняя его открытого лжи. Тем более, что он служит в полиции. Не самое почетное занятие на Сицилии, конечно, но раз он их сосед, то приходится с этим мириться. Но Сицилия не такая и большая. Взбудораженные соседи начали наводить собственные справки у знакомых и родственников, проживавших непосредственно около этого крупного завода». И вскоре те подтвердили информацию о том, что новым директором действительно является сын полицейского Моретти, последние годы проведший за рубежом, обучаясь в различных университетах. Общественное мнение в отношении Альфреда немедленно изменилось. Еще недавно многие соседи Моретти считали его чуть ли не бездельником, который укатил за рубеж, чтобы не искать работу на Сицилии. А уж учится он там или не учится, вполне может быть, что это всего лишь громкие заявления стыдящихся безалаберности своего сына родителей. Все равно же, когда он раньше приезжал, видно было, что больших денег у него нету. Да и небольших, собственно говоря, тоже. А теперь, какой невероятный взлет! Все, конечно, были очень шокированы и невероятно зауважали семью Моретти. Вспомнили, конечно, и про Джина Моретти. Брата Бруно и Капориджима — одной из самых крупных семей Сицилии. Начав ломать голову, мог ли он приложить руку к такому резкому взлету сына полицейского. Но большинство пришло к категоричному мнению, что член Коза ни в коем случае такого бы не сделал. Родители Моретти, придя в себя после первого потрясения, тут же начали строить плану поженить без своего сына, взлетевшего так высоко, на какой-нибудь девушке с приличной семьи, А то, мало ли, шальные деньги высокая должность скружат ему голову, и он женится на какой-нибудь прохиндейке, оказавшейся рядом с ним, чтобы получить доступ к его деньгам. Ну, собственно говоря, даже если бы они сами не озаботились этой идеей, у них все равно бы не было выбора, потому что в шокированном такими новостями об успехе Альфреда Моретти городе практически не осталось семей с юными девушками, годными для замужества, которых не начали прикидывать варианты окрутить нового директора крупного завода. Москва. Пока ехал на назначенную на полдесятого встречу, прикинул, что мне стоит составить небольшую шпаргалку с вопросами, что следует задать каждому директору на тех предприятиях, что я буду посещать в ближайшие дни. Опыт аудита у меня огромный, так что по реакции на ключевые вопросы я смогу сразу понять, Уверен ли сам директор, что в этой области у него все делается как положено? По тем вопросам, ответы на которые мне не понравятся, и попрошу членов своей команды тщательнее рыть во время их последующих визитов. Да, так я всем нам время сэкономлю. Приехал в Минлекпром. а на вахте меня ждет помощник заместителя министра подлесных. И как-то странно себя ведет. Вроде бы и рад меня видеть, но взгляд у него необычный. Смотрит на меня, как будто с каким-то скрытым торжеством. Да, я именно так расшифровал бы его взгляд, словно знает что-то про меня нехорошее. В общем, конечно, я сразу насторожился. Что такое разного рода подставы? Не мне с моим жизненным опытом объяснять. Много чего приходилось хлебать в прежней жизни. Пришли в приемную. В ней было пусто. Секретарша куда-то убежала. Затем зашли в кабинет Кожемякина. Тот, несмотря на меня, что дополнительно меня насторожило, предложил мне сесть. Достал замминистр папочку картонную, протянул ее мне и говорит. «Вот, посмотрите, товарищ журналист, что на вашу статью написал уважаемый специалист по поводу исправления ошибок в ней». «Не ошибся я, есть подстава». «Папочку, конечно же, узнал. Я в ней принес свою статью по предприятиям Минлегпрома». «Открыл я эту папочку, а там сюрприз. Первая же страница моей новой статьи выглядит, как будто ребенка посадили с разными цветными ручками на ней поиграть. Подчеркнуто и перечеркнуто все красным и зеленым что-то мелко написано. Но не ребенок, конечно, ручкой чиркал. Уж больно почерк взрослый. Нахмурился, конечно. Кому уж понравится такое издевательство над твоей статьей?» Посмотрел сразу вторую и третью страницы, и там то же самое. Вернувшись к первой странице, почитал немножечко, в чем суть претензий. Поняв, в чем именно, усмехнулся и спросил заместителя министра. «Скажите, вот зачем вот все эти правки?» У меня сразу же вопрос. «Хоть одну грамматическую ошибку в моей статье нашли, или фактическую ошибку по цифрам по вашим предприятиям, что я в статье рассматривал?» «Так вот это же вот все. Разве не ошибки?» Не утерпев, вмешался в наш разговор помощник заместителя министра, не дожидаясь реакции своего начальника. Впрочем, тот был и не против, так что я сразу и понял, кто инициатор всей этой кампании в мой адрес. «Это же настоящий редактор на пенсии», — смотрел Федор Аристархевич из моего подъезда. «Он целые научные монографии редактировал десятилетиями». «Ясно», — сказал я. Значит, я так понимаю, что грамматических ошибок, а также ошибок по цифрам, не было найдено. А то, что сделал этот ваш Федор Аристархович, это всего лишь зачем-то переложил мои совершенно нормальные фразы, написанные на чистом литературном русском языке, в свои литературные фразы, написанные на том же самом языке, но искажающие мой авторский стиль. Знаете, что такое авторский стиль? Это когда ты, прочитав страницу, можешь сказать «Достоевского ты читаешь» или «Льва Толстого», потому что у обоих из них собственный авторский стиль имеется. Про одно и то же самое событие и Достоевский и Толстой напишут совершенно разными словами. Зато, посмотрев опытным взглядом на текст, сразу же можно будет сказать «Вот это Достоевский писал, а вот это Лев Толстой». А если кто-то, вот ваш, к примеру, этот самый Федор Аристархович, взял бы тех с Толстого или Достоевского и своими словами вот так вот переделал, как ему любо, то и Толстой, и Достоевский взяли бы что-нибудь тяжелое. И вашего Федора Аристарховича этим тяжелым бы по спине лупили бы и лупили». Пока он от них убегал бы как можно быстрее, а потом принялись бы за того, кто этому Федору Аристарховичу предложил вот так над их текстом надругаться. «Так Федор Аристархович филфак заканчивал, а вы не заканчивали, даже там не учились!» Снова в лес оскорбленный, видимо, моими словами, помощник заместителя министра. «Так и Лев Толстой, Достоевский и филфак тоже не заканчивали, милейший!» Сказал ему, даже не разворачиваясь в его сторону... Я в это время смотрел прямо в глаза поднявшему голову заместителю министра, внимательно прислушивавшемуся к нашей дискуссии. Но о них и в прошлом веке знали, и в этом веке знают, и в двадцать первом веке их знать будут. А про вашего Федора Аристарховича забыли, едва его с работы уволили на пенсию. И, видимо, вот только так он и может себя проявить. Когда к нему кто-то чрезмерно старательный не понимающий, чем он должен заниматься на самом деле, придет с такой вот просьбой. — Я бы вас попросил на личности не переходить, — оскорбился подлесный от двери. — И в самом деле, товарищ Ивлев, — поморщился Кожемякин, — серьезно же человек правки вносил, вы бы лучше с большим интересом к ним отнеслись. — Ага, значит, он выбрал позицию, — понял я тут же. Решил своего помощника поддержать в этой ситуации. Стал прикидывать, что делать дальше. Глава 14. Москва. Минлекпром. В сложных ситуациях мышление у меня сильно ускоряется. Так что я тут же начал просчитывать варианты дальнейших действий. Конечно, не рассматривая вовсе вариант смириться и утереться. Я такие варианты никогда не рассматриваю. Характер не тот. Первый вариант — встать, забрать статью и уйти, пригрозив тем, что ее главному редактору покажу, а он уже к министру придет жаловаться по поводу странного отношения к труду журналистов, посланных из его газеты. Удачно как раз вышло, что я Ландера недавно на приеме встретил и сообщил ему, что статью эту пишу. Фактически теперь это уже можно рассматривать как редакционное задание, раз он тоже в курсе и ждет эту статью так что сказать так вполне можно. Но вот хороший вопрос. Нужно ли мне это вообще? Теоретически замминистра может не захотеть скандал выносить на уровень своего начальника, но однозначно после этого мы с ним врагами станем, тем более если Ландер действительно потом к министру сходит и ругаться будет на Кожемякина, что тот себе позволяет в отношении журналистов. А то, что он, Ландер, будет очень недоволен — дело очевидное. Ладно бы в этой статье было там две или три правки всего. Вот, мол, так красивее. Это бы еще можно было стерпеть и мне, и ему. Рассмотреть что-то, может, даже и принять. А когда она вся так исчеркана, словно этот третиклассник, принес свое сочинение на проверку строгому учителю, да еще этот третиклассник писать совсем не умеет, то, конечно же, это оскорбительно и для журналиста, и для газеты, в которой журналист регулярно публикует свои статьи. Так что Ландер не просто за меня вступится. Он тем самым вступится и за всех журналистов своей газеты тоже, и с большой охотой. Тем более он теперь как алкоголик явно берега уже потерял и готов будет идти предельно далеко и невзирая на лица. Был бы я и в самом деле молодым, как выгляжу, я бы точно пошел этим путем. Тем более вся эта возня между газетой и министерством точно потешила бы мое самолюбие. Он из-за меня главный редактор моей газеты с самим министром Минлекпрома лается. Но со стратегической точки зрения скандалы мне ни в одном министерстве не нужны, тем более в министерстве которая направляет деятельность более половины из предприятий нашей группировки. Кто его знает, как со временем моя карьера сложится при поддержке того же самого Захарова, который явно очень мной доволен. Вполне может быть, что и какая-то должность будет, по которой придется официально взаимодействовать с Минлекпромом, и тогда враги на высоких должностях мне в нем точно не будут нужны. Тем более, что Исачан, помню, говорил, что слухи про Кожемякина ходят, что тот вскоре и министром Минликпрома может стать. Ну и, кроме того, самый интересный момент. Сомневался я очень, что всю эту ерунду по поводу моей статьи затеял лично Кожемякин. Он меня особенно, в принципе-то, и не знает. Так что, скорее всего, это дело рук его нерадивого помощника. Тем более тот и сам фактически проговорился, сказав про Федора Аристарховича из его подъезда. Не из подъезда заместителя министра, этот пенсионер-редактор, а из его подъезда. Значит, он этого пенсионера и нашел, который, желая доказать соседу свою полезность, вооружился разноцветными ручками и давай уродовать мой текст. Значит, по факту, разбираться надо не с заместителем министра, а с его помощником. И моя задача — сделать так, чтобы ему было максимально горько. Тут я вспомнил про Артема и про его непонятное мне таинственное желание как можно теснее со мной подружиться. А что это значит? Это значит, что имеет прямой смысл его тоже в это уравнение ввести. Пусть заместитель министра выбирает между непонятными интригами своего помощника и мнением своего сына, который хочет иметь со мной дружеские отношения. Заодно проверим, кстати, насколько он хочет иметь их максимально дружескими. Задумался только на миг еще о том, не ухудшит ли его вовлечение Артема в этот конфликт моих отношений с ним. Но подумал, что если даже вдруг и ухудшит, и он перед отцом за меня не вступится, то это может быть даже и к лучшему. Он тогда со своими идеями по поводу наших с инициатив Будет уже сугубо с Сатчаном общаться, и все свое внимание на него переключит, что будет как раз на пользу карьере Сатчана. Потому что сам я от этого Артема, и берется к ВЛКСМ, в котором он работает, вообще ничего для себя не жду и не хочу. В прошлой жизни я вступил в комсомол, но он меня предал, никак не помешав развалу Советского Союза». А сами комсомольские функционеры чуть ли не первыми начали уничтожать СССР вместо того, чтобы защищать его, как и было предусмотрено, когда создавали комсомол. Так что осталось у меня к функционерам из комсомола большая неприязнь еще из прошлой жизни. Да, отношениям с отчаной Артема я точно этим не поврежу. Может быть, как раз и придам им определенное ускорение, исключив меня из их общения. «В общем, давайте так, Николай Васильевич». Приняв решение, сказал я заместителю министра, вставая. «Текст статьи с этими совершенно ненужными здесь правками от пенсионера из подъезда вашего помощника я заберу с собой. А вам дам время подумать, нужна ли вам вообще эта статья о предприятиях вашего министерства в нашей газете». И пошел к выходу из кабинета. Тут уж помощник замминистра, как я и надеялся, решил, что такой шанс отомстить за сказанное мной в его адрес упускать ни в коем случае не стоит, и сказал язвительно, когда я к двери подходил. Навряд ли нашему министерству понадобится эта ваша статья, вам бы сначала научиться их писать грамотно. Великолепно попался на крючок, который я закинул. Примерно этого я и ждал, ведь сейчас он явно все свои полномочия превысил очень жестко. Не имеет он никакого права в такой ситуации за своего начальника говорить вот такое. Нет, дурачок он все-таки какой-то. Как он вообще помощником заместителя министра стал при таких невеликих интеллектуальных способностях? В этом кабинете только заместитель министра такие решения может принимать, когда речь идет о достаточно серьезных делах а решительно портить отношения с советским журналистом, и тем более с целой влиятельной газетой, вряд ли он сам горит желанием. Так что его намного больше бы устроило, если бы он не позвонил мне больше, а я ему, и все так бы и было замято без дальнейшего развития конфликтной ситуации. Но вот сейчас, подлесных такой возможности его тихо все замять лишил, вынеся оскорбительный для корреспондента труда вердикт от лица Кожемякина, на что вряд ли был уполномочен. Обернувшись на заместителя министра, я по его лицу тут же понял, что угадал. Слова собственного помощника тому очень не понравились. Нахмурившись, он смотрел на него, а вовсе не на меня. И вот тут я нанес финальный удар. «Вы бы не лезли в то, в чем не разбираетесь, товарищ подлесных», — сказал я. «Поскольку хороший я журналист или нет, товарищ Кожемякин может у собственного сына спросить, который недалее как пару дней назад у меня дома в гостях был. Говоря это, я не отрывал взгляд от лица радостного, не осознавшего, насколько он глубоко влип помощника заместителя министра. Он-то еще не посмотрел на Кожемякина» и не увидел, что тот крайне недоволен его словами в мой адрес. Радость подлесных долго не продлилась, поскольку он осознал смысл сказанного мной. Надо было видеть, как его улыбка сначала застыла на лице, а потом осыпалась треснувшей штукатуркой. Туповатый он или нет, но подлесный вполне понял, что я сделал. Я фактически только что заявил, что я дружу с сыном заместителя министра. Будь то даже какой-то непутевый сын, которым родитель недоволен, в любом случае это серьезная заявка на то, чтобы совсем иначе ко мне со стороны родителя начать относиться. Тут же речь идет о сыне, которым отец наверняка гордится. Пусть он и сам лично пропихнул его, скорее всего, в бюро КВЛКСМ, но он же там держится, карьеру какую-то строит». Эта должность Артема позволяет отцу с гордостью говорить о нем в кругу своих друзей, как о новом поколении семьи Кожемякиных, которые карьеру уверенно делают в высших эшелонах власти. И какой бы ты ни был самый, что ни на есть полезный помощник своему начальнику, а мнение его сына для него всегда заведомо важнее будет, чем твое. Но что касается этого помощника, то у меня уже появилась уверенность, что он вовсе далеко не так полезен, как хотелось бы его начальнику. Вот сейчас он фактически на пустом месте, скандал устроил и возможные проблемы для заместителя министра, которому помогать должен, а не осложнять его деятельность. И даже без моих слов про Артема, а уж с таким-то финальным ударом. «Провожать меня не надо, я сам до вахты дойду». Ласково сказал я дуралею, который уже полностью сник, осознавая, как он влип. «До свидания, Николай Васильевич!» И Кожемякин вполне любезно со мной попрощался. Прикрыв за собой дверь в кабинет, обрадовался, увидев, что секретарша еще не вернулась в приемную, и я тут совершенно один. Так что не стал сразу уходить, послушать решил, что в кабинете творится будет. «Что может скрыть дверь толщиной в два сантиметра?» если речь идет об огромных кабинетах, в которых очень гулкое эхо. И оставшись, я не прогадал. Заместитель министра негромко говорил что-то в адрес своего помощника и даже не говорил, а скорее шипел. Но когда ты доволен своим подчиненным, шипеть ты на него не будешь. Так что, хотя я слов и не разобрал, но чрезвычайно удовлетворенно этим тоном вышел, посвистывая из приемной и аккуратно прикрыл за собой дверь». Тут же натолкнулся на секретаршу, которая, видимо, куда-то по делам выбегала. Она меня узнала и вежливо поздоровалась. Галанты кивнув ей, и я пошел на выход. Ну что же, свою партию я разыграл полностью. Теперь очередь другим советиться по этому вопросу. Москва. Сот. Галия, сразу как пришла на работу, рассказала своей начальнице Морозовой о том, что в субботу на японском приеме случайно наткнулась на Федосеева, и что тот потребовал от нее в понедельник прийти, сказав, что даст ей какие-то поручения на будущие приемы, которые она может посетить. — Не совсем понимаю, какие такие поручения с моей маленькой должностью, — недоумевала Галия. — Почему бы Владимиру Алексеевичу самому эти связи не налаживать, а не на меня эту работу скидывать? Не то, чтобы я хотела лентяйничать, но у меня же уровень совсем не тот. Так начальник наш вообще редко по посольствам ходит, только когда очень надо начала просвещать ее Морозова. Дело в том, что у него ноги больные еще с войны, после тяжелых ранений. Сложно ему полтора-два часа на ногах быть, а сидящих мест на этих фуршетах, как правило, не бывает. — Вот, наконец, что-то я и поняла, — всплеснула руками Галия. А что же он своих заместителей не посылает вместо себя, чтобы они этой работой занимались? Они же вроде помоложе будут, и на войне не были. Вздохнув, Морозова осмотрелась вокруг, а потом сказала, понизив голос. — Ладно, Галия, ты не болтливая, я тебе расскажу. — Да, у него три заместителя, но ты же, наверное, уже поняла, что у нас очень непростая организация. Приходишь к нам, поработаешь несколько лет, а потом и за рубеж выезжаешь. Практически то же самое, что Министерство иностранных дел, только требования не такие жесткие, как к дипломатам. Я вон тоже в общей сложности шесть лет за рубежом проработала. И здесь, сейчас, в СССР, работаю просто потому, что обратно попросилась. Соскучилась по родине. Ну и родители мои состарились. Надо за ними присматривать. И, к сожалению, обычно вовсе не наш представитель сам назначает своих заместителей пропихивают их ему очень серьезные люди, которым он в этом отказать никак не может. Так что формально у него действительно есть три заместителя, а по факту он им задачи серьезной ставить никак не может. Они ему практически ни в чем не отчитываются, коротают время в нашей организации в ожидании выезда за рубеж, ради которого их нам сюда и устроили. «Наши с тобой позиции Галия не очень-то и значимые». А вот заместитель Федосеева — это очень серьезная позиция. С нее за рубеж ехать можно только на руководящие места. Приглашение из иностранных посольств исправно на сот приходит, так что Федосеев наверняка заместитель и часто из-за своих больных ног отправляет на различные приемы вместо себя. Только вот толку с этого особого-то и нету. — Не поняла, — сказала Галия, — а почему он тогда не отправит по этому приглашению в посольство кого-нибудь толкового, вас, например, чтобы вы все дела необходимые там сделали? — Наверное, потому что моя должность для этого слишком мала. Считается, что по приглашению посланному на председателя может прийти либо он, либо его заместители. А если прислать кого-то, кто в этой организации находится на средних или низших позициях, то страна, которая на дипломатический прием пригласила, может обидеться и в следующий раз никаких приглашений вовсе в суд не прислать. Так что, когда Федосеев силами собирается и сам посещает приемы, то работа, нужная для нашей организации, делается. А когда он вынужден в силу своего физического состояния своих замов посылать, чтобы уважить пригласившее посольство, то это в основном в увеселительную прогулку и обжорство превращается я хихикнула. «Я что-то смешное сказала?» — удивилась Морозова. «Да нет, просто Паша недавно рассказывал про манула. Это такой дикий кот в московском зоопарке. Говорит, что к приходу зимы он проводит зажировку, наедается до отвала, чтобы легче зиму пережить, и становится почти круглый, как шарик». «Вот вы как сказали про это обжорство, так я и вспомнила сразу про это слово «зажировка». Смешно стало, что заместитель Федосеева зажировкой занимается вместо работы. «А, ну тогда понятно. Действительно, смешно звучит. Зажировка? Надо же!» Успокоилась Морозова и тут же, нахмурив лоб, продолжила рассуждать. «Ну, и еще я думаю, что, возможно, вовсе не все посольства присылают приглашения для нашего сод, в особенности западные, которые считают, что сод подрывной работой на Западе занимается». Так что у Федосеева интерес может быть и в том, чтобы на приемы, на которые наш сот не пригласили, ты пришла по приглашению для твоего мужа Ивлева. И там кого-нибудь нашла, с кем нам можно в будущем какой-то вопрос решить. Дались Федосеевы эти посольские приемы? Непонятливо пожало плечами Галия. Почему просто не снять трубку телефона и в рабочее время не позвонить нужному человеку, а не вылавливать его по вечерам на фуршетах? Морозова хмыкнула. «Чтобы позвонить нужному человеку из иностранного посольства, надо сначала, чтобы кто-то из наших с ним переговорил и визитками с ним обменялся. Чтобы мы знали, кому звонить и номер его телефона, и чтобы он понимал, кто ему звонит, вспомнив, что он действительно общался с этим человеком. У нас же Советский Союз». И те иностранцы, которые не из социалистических стран, у себя дома всячески запуганы тем, что у нас практически каждый русский шпион КГБ. Так что если незнакомый человек, с которым он лично не общался, позвонит и захочет с ним встретиться, чтобы какое-то дело обговорить, высока вероятность того, что они просто-напросто откажут в этой встрече, побоятся, что это КГБ хочет их скомпрометировать. Ого! Удивленно сказала Галия. «Большое вам спасибо, Ольга Вениаминовна. Вы мне просто глаза сегодня раскрыли. Вроде столько здесь уже работаю, а всего этого и не знала». Она хотела сразу и пойти к Федосееву, но Морозова остановила ее порыв. Сказала, что повстречалась, когда шла на работу с его секретаршей, и он будет попозже, около одиннадцати. Та и так сказала. Так что к Федосееву Галия пошла уже непосредственно в начале двенадцатого. К тому времени как раз и Белоусова вернулась, которую Морозова сразу с утра с каким-то поручением отправила в другой отдел, и при ней они предпочитали ни о чем не говорить, кроме тем, прямо связанных с выполнением рабочих обязанностей. Разговор с Морозовой действительно оказался очень полезен для Галии. Она теперь многие вещи начала совершенно иначе видеть. Даже, к примеру, хотя бы и тот факт, почему Белоусова такая злая на всех. Раз у нее муж в КГБ работает, она, получается, являясь сотрудником СОД, не имеет возможности выехать за рубеж, как практически все остальные сотрудники могут. Кто же офицера КГБ отпустит за рубеж с женой, которая там назначение получила? Чтобы он там дома на кухне хлопотал в ожидании, когда жена вернется с работы, чтобы накормить ее горячим ужином? Но и тем более дело понятное, что никто Белоусову одну не отпустит, когда у нее муж тут офицер КГБ, опасаясь, что его потом шантажировать будут, взяв ее в заложники и заставляя предать родину. Еще недавно Галият, даже получив такую информацию от Морозовой, не смогла бы все это сообразить. Но, к счастью, Паша в последние годы немало ей рассказывал о том, чем занимается КГБ и различные спецслужбы иностранных государств в особенности перед тем, как она за рубеж выезжала. Хороший такой инструктаж провел, чтобы она в какую-нибудь неприятную ситуацию не влипла. Но это, конечно, не говоря уже о тех общих беседах, которые с выезжающими сотрудниками дополнительно проводили перед выездом. Хотя они, в отличие от того, что рассказывал муж, были гораздо более скучными и формальными. Федосеев радостно улыбнулся, когда Галия вошла к нему в кабинет. Секретарша его явно была им предупреждена, потому что она ее к нему запустила впереди двух других посетителей, которые пришли раньше. Начальник встал с усилием из-за стола, вызвав сочувственный взгляд у Галии, которая только сейчас обратила внимание на то, что у председателя проблемы с ногами. Не скажи Морозова, она могла подумать, как и раньше, что он просто немножко неповоротливый из-за возраста а теперь сильно уважала его из-за того, что это последствия ранений, полученных на войне. Усадив ее за свой стол, Федосеев тут же начал энергично ставить перед ней задачи. Первое, что поручил, составить список всех тех, с кем она обменялась уже визитками как сотрудница с сот на прошедших приемах. Указать имена, должности и телефоны, и список потом передать ему, а уже он сам решит то потом будет по этим контактам звонить, ссылаясь на Галию как источник завязанного знакомства. Ну и, во-вторых, поручил ей указать все посольства, которые она собирается в ближайшее время посетить, чтобы он лично прикинул, с кем конкретно там хотелось бы ему завязать какие-то контакты, сделать предложение по развитию сотрудничества с аналогичными организациями этой страны, если они имеются». Ну или договориться с посольством о проведении какой-нибудь ярмарки или выставки, к примеру. Это уже в зависимости от целей и задач, которые ставит руководство перед СОД. Галия больше не расстраивалась из-за того, что теперь посещение ею дипломатических приемов не будет прежним безграничным весельем, а придется немножечко и поработать. Она после того, как ее подробно просветила Морозова о непростой ситуации у Федосеева, жалела председателя из-за того, что ему приходится работать не только за себя, но и за его блатных замов. Москва. Пока приехал на место, назначенное для встречи с Майоровым, успел отрешиться от странной ситуации в Минвекпроме и сосредоточиться на тех вопросах, что буду задавать каждому из директоров посещаемых предприятий. По дороге все необходимые вопросы и прикинул. Поздоровавшись с майоровым, сказал, «Василий Семенович, действовать будем следующим образом. Приходим к директору. Вы меня с ним знакомите, затем присаживаемся все вместе. Я ему задаю ряд вопросов, он отвечает, и после этой беседы уезжаем. К вам большая просьба не мешать ему самому отвечать. Но ну и главное, не забыть директора предупредить, что еще другие мои сотрудники подъедут, чтобы переговорить с его главбухом и главным инженером» чтобы директор их предупредил. «Понятно», — кивнул Майоров. «Кстати говоря, я вчера встречался с Захаровым», — сообщил он. «И шеф велел мне передать вам вот это». Майоров залез в карман, после чего протянул мне красные корочки, открыл их, а там моя фотография и указана должность специалист Главного управления предприятий при исполкоме Моссовета П.Т. Ивлев. «Ну вот, совсем другое дело». А то я удивлялся, думал, что Захаров забыл уже о моей просьбе организовать мне какое-то формальное основание для посещения наших предприятий, которым всегда можно оправдаться, если кто-то начнет интересоваться. Но как интересно все сделали. Даже никто у меня не попросил ту же самую фотографию. Где-то сами ее взяли. Правда, вопрос быстро разрешился. Присмотревшись к фотографии, я узнал в ней одну из запасных, что я подавал вместе с пакетом документов, когда решался вопрос о моем статусе кандидата в члены КПСС. Видимо, по поручению Захарова залезли в мое личное дело в парткоме МГУ и изъяли оттуда лишнюю фотографию. Выглядит так, как будто Захаров, будучи очень занятым человеком, решил мне сюрприз устроить, передав сразу готовое удостоверение и не став дергать по поводу фотографии. Но на деле, конечно, просто поручил кому-то этим заняться, видимо, чтобы не отрывать меня от более важных дел. Очень приятное отношение, надо сказать, со стороны Захарова, которое я, конечно, оценил сугубо положительно. В общем, когда заходили на завод, я уже именно это удостоверение на вахте и предъявил. Еще один момент меня заинтересовал. Я думал, меня по линии какого-нибудь комитета горкома оформят. А тут, получается, в структуру исполкома меня включили сотрудником. Впрочем, никаких иллюзий у меня не было. Ясно, что в исполкоме выполнит любое указание из горкома. Интересно просто было, почему для меня эти полставки создали именно в исполкоме, а не в горкоме. Захаров таким образом специально отделяет меня от себя и горкома, чтобы в случае каких-нибудь проблем на него никто не мог пальцем указать. Или это такая демонстрация с его стороны молодому сотруднику всей широты спектра его возможностей, распространяющихся не только на горком, но и на исполком? Но о подлинных причинах такого решения я мог только строить догадки. Ясно, что Захаров ничего мне объяснять не станет, а сам я ему подобные вопросы задавать тоже не буду. Человек он занятой и не поймет, если я начну его по такой мелочевке тревожить. Глава 15. Москва, берется КВЛКСМ. ВЛКСМ. Артем вернулся из курилки, и тут же секретарша сообщила ему, что его отец звонил, пока он выходил. Папа звонил на работу Артему редко, как правило, чтобы договориться о том, где и когда встретиться на выходных. Артем был почтительным сыном и не забывал посещать своих родителей. Жена его, правда, эти поездки не очень любила. Но куда она денется? что он один, что ли, с дочкой будет к отцу с матерью ездить. Так что, хоть и с неохотой, она, конечно, ездила с ним к ним в гости. Правда, сегодня был понедельник. Вряд ли отец в самом начале недели решил договориться о том, чтобы он к нему в субботу или воскресенье приехал. Раньше, в середине недели, они такие визиты не согласовывали. Значит, скорее всего, какой-то другой интерес. Интересно даже какой, — подумал Артем. Через минуту он уже разговаривал с отцом. — Пап, ты по какому-то делу звонил, я так понял? — спросил он его. — Да, сын по делу. Скажи, ты знаешь такого Павла Тарасовича Ивлева, корреспондента газеты «Труд»? Артем, конечно, знал, поэтому сразу же это подтвердил. — Ну да, мы с ним знакомы. А скажи, он тебя только как корреспондент интересует? — Разве он не только корреспондент? — Удивился отец. — Если бы, — усмехнулся Артем. — Он еще и в Кремле работает, в Президиуме Верховного Совета на полставки и давно уже, хотя ему сейчас всего восемнадцать лет. Оба, и отец и сын, знали, что это чрезвычайно необычно для настолько молодого человека. Это, пожалуй, поважнее будет, чем то, что он корреспондент. В Кремль в таком возрасте его мог только кто-то влиятельный пристроить. У Артема были и догадки, кто, но не по телефону же такие вещи обсуждать. Отец тоже, конечно, это сразу понял, потому что сказал. «Боже, ты заедешь вечерком к нам, сын? Посидим, чай попьем, поговорим». «Да, конечно», — сказал Артем. Ему было очень любопытно, чем Ивле вдруг заинтересовал его отца. Мало ли там какие нюансы возникли, которые для КГБ будут интересны. Или, напротив, там какие-то нюансы, которые в комитет ни в коем случае сообщать не надо, чтобы своему отцу не повредить. Главное, конечно, вовремя в этом разобраться. И ясно, что ни один нормальный человек по телефону всего этого делать не будет. Ну что же, сегодня он посетит родителей Внепланово, без жены и дочки. Москва. Майорова на предприятии, которое он курировал, конечно же, прекрасно знали. Так что мы прошли приемную, не останавливаясь, и сразу же оказались в кабинете директора. Тот, видимо, будучи предупрежден майоровом о времени нашего прихода, никого, похоже, не принимал. Оказавшись в нашей компании, переваливший за пять десятков крепкий мужчина с черными волосами, едва тронутыми сединой, заметно нервничал, когда пожимал мне руку и здоровался. Видимо, майоров здорово его накрутил за прошедшее со дня нашего заседания в бане полета почти две недели. Так что я не стал сразу же приступать к вопросам из своего опросника, что держал в памяти, а вначале похвалил его за чистоту и порядок на территории, который я увидел, пока следовал к его кабинету. Хвалил совершенно искренне. Территория действительно была прибрана, стены здания окрашены, кое-где еще пахло свежей краской. Выглядело все очень прилично. Похоже, они действительно очень серьезно готовились к моему приходу. После похвалы директор немного расслабился, и вот тогда я уже начал задавать ему конкретные вопросы. При этом, задав вопрос, смотрел вроде бы и на директора, но краем глаза контролировал и выражение лица Майорова. Мало ли, директор у нас опытный лицемер. Майорова все-таки я уже достаточно давно знаю, и мне его лицо будет прочитать легче, чем лицо директора которого я сегодня впервые в жизни вижу. Директор после первого же вопроса, заданного по сути дела, тут же немедленно вновь разнервничался. Отвечал достаточно путано, постоянно сбиваясь. Но главное, что его ответы, когда добирались все же до сути, меня удовлетворяли. Быстро понял, что он явно не был опытным лицемером. Я неплохо считывал его реакции, не хуже, чем реакции на мои вопросы Майорова. Ничего у меня не вызвало серьезных подозрений. Похоже, они действительно не зря провели это время и все привели в порядок после того памятного заседания на полете. С этого завода сразу поехали на следующий. Всего под Майоровым было два предприятия, так что в начале третьего мы с ним расстались. Я сообщил ему, когда закончили, что доволен ситуацией на его предприятиях пообедал в ближайшей столовой и отправился на следующую встречу, назначенную с Нечаевым. Леонид Евгеньевич был куратором на трех предприятиях. Действуя по той же схеме, два мы осмотрели сегодня, третьим решили заняться завтра с самого утра. Реакция обоих директоров мне понравилась. Они по существу отвечали на мои вопросы о предпринятых мерах по сохранению в тайне нашей деятельности — разъясняя, как именно и что ими делается. Посмотрев на часы, когда с ним закончили, понял, что успеваю забрать с работы Галию, поскольку оказался очень близко от СОДА. Пять минут подождал, она выскочила с проходной и очень обрадовалась, увидев меня. Повез ее домой. Жена начала мне рассказывать про те откровения, что узнала сегодня от Морозова, и про те задачи, что получила от председателя. Да, много интересного от Галии узнал. Я подозревал, что блатных в сот много, но не знал, что настолько все запущено, что все три заместителя там блатные и фактически не работают. Думал, что хоть один нормальный заместитель у Федосеева все же будет. Морозова, конечно, сегодня удивительно разоткровенничалась с моей женой. Впрочем, возможно, это связано сугубо с тем, что она узнала, что Гулия получила очень ответственное поручение от председателя. Вот и решила, что не помешает если она будет испытывать меньше иллюзии о реальном состоянии дел в их организации. И, судя по всему, правильно сделала, потому что теперь Галия действительно рвалась работать на иностранных приемах, тоже сочувствуя Федосееву. О том, чем сам занимался сегодня, я жене, конечно, не рассказывал. А не надо ей ничего знать о том скандале, который устроил на пустом месте в Минлегпроме по поводу моей публикации. Ну и, само собой, как обычно, я не собирался ничего рассказывать о своих делах в группировке. Единственное, что сделал, показал ей свое новое удостоверение. «Ой, тебе очередные полставки дали», — удивилась жена. «Да, сказали, что будут привлекать к различным инспекциям по линии московского исполкома», — сказал я ей. Проинформировать Галию о новом месте работы мне было просто необходимо. А то обнаружила бы сама это удостоверение в одном из моих карманов, развешивая мои костюмы или готовя их для химчистки, и удивилась бы, конечно, что я ей такие вещи не рассказываю. но что удивилась, обиделась бы, конечно. Так что у меня не было никаких оснований в молчанку об этом играть. Заинтересовался, кстати, вопросом, как это документы мне оформили без моего присутствия. Все же, наверное, нужно куда-то в отдел кадров из полкома подойти и расписаться. Странно, что Захаров не передал через Майорова ничего по этому поводу. Нужно ли мне хоть какие-то шаги предпринимать такого рода? Приехали домой, а Валентина Никаноровна говорит, что был мне недавно звонок с радио. Я, честно говоря, удивился, когда узнал от нее о звонке от Латышевой. Был как-то уверен, что тех трех радиопередач что мы записали на радио, хватит на весь декабрь. Но раз она звонила, явно не хватило. Хотел ее набрать после того, как разуюсь и разденусь, но она успела меня буквально через минуту сама набрать. — Павел Тарасович, — умоляющим голосом сказала мне молодая журналистка, — начальство очень довольны теми тремя передачами, которые уже вышли в эфир. Попросили меня обратиться к вам, чтобы вы записали еще что-нибудь на декабрь. «Но поскольку вы любите записывать не по одной передаче, а по две или три, чтобы к нам часто не ездить, то, может быть, что-то придумаете на начало января тоже?» «Вот, честно говоря, совсем не вовремя я получил этот звонок, учитывая тот масштаб задач, который стоит передо мной по всем заводам нашей группировки. Сначала подумал вообще отказаться, потом решил, что все же, наверное, не стоит». Кто же мне мешает, как обычно сказанное на радио, трансформировать потом в газетные статьи? Так и так мне понадобится еще новые газетные статьи печатать. Так почему бы мне заранее не продумать, как следует возможную структуру и факты, что я буду в них использовать во время этой самой передачи? А потом как-то идея возникла, про что можно выступить. У нас же сейчас конец 1973 года, И на носу, собственно говоря, и сам 1974 год. А это значит, что можно предложить подвести итоги уходящего года и прикинуть также и перспективы следующего, 1974 -го. В принципе, что конкретно за год происходило важного, я и так помню. Куда бы я делся, если постоянно приходилось выступать по радио и публиковать статьи в газете? Хочешь, не хочешь, а постоянно нужно быть в курсе основных происходящих событий. Отвлекся я немного от мировых событий, только когда в августе в Паланге был и в ноябре на Кубу ездил. Но так потом я все равно просматривал номера крупнейших газет, чтобы убедиться, что ничего важного не упущу. Так что определенное понимание о важных событиях и за эти периоды тоже имею. Сразу же предложил Латышевой. «А что, если нам сделать обзор важнейших событий за уходящий год? Может быть, только в экономике, или только в политике, или, к примеру, вообще сузить обзор до внешней политики?» Буквально пару секунд подумав, та радостно ответила. «Мне кажется, это блестящая идея. Это же действительно конец декабря должно прозвучать абсолютно кстати». «Ну, раз так, — сказал я, — то давайте так же поступим и с началом января». Только это будет обзор не главных событий уходящего года, а перспективы 1974 года для Советского Союза. Опять же готов поговорить про то, что больше захочется вашему начальству, про перспективы в области экономики, в области политики или просто внешней политики. Очень довольная, судя по ее голосу, Латышева беспрестанно, благодаря меня записала тут же все мои идеи и пообещала мне отзвониться. Ну что же, я молодец, конечно. Придумал себе неплохой способ сэкономить время, делая одновременно радиопередачи и потом трансформируя их в статьи для труда. Неужели читателям труда будет неинтересно, какие основные события произошли в уходящем году в той или иной сфере? Конечно же, им будет интересно. И, собственно говоря, прогноз, что сделаю на радио на 1974 год, тоже в трудный январь пойдет. Так что, перекусив немножко, чтобы приободриться после тяжелого дня, я тут же взял чистые листы бумаги и начал набрасывать черновики возможных выступлений, которые потом трансформирую также и в газетные статьи. Правда, с учетом статьи по линии Минлек-Прома, я был уверен уже, что Кожевников пойдет на попятна, и я смогу ее опубликовать, Выходило так, что за декабрь в труде у меня выйдет аж четыре статьи, чуть ли не рекордное количество за один месяц. А тут, получается, речь уже о пятой статье пойдет. Не слишком ли я перегибаю палку с этим, задумался я, не начнут ли возмущаться в редакции? Правда, тут же вспомнил о том, что с Ландером у меня сейчас вроде бы самое, что ни на есть блестящие отношения. Другой вопрос — сколько он со своим алкоголизмом сможет протянуть на этой позиции. Но мне, наверное, не надо об этом вообще заботиться. Для меня гораздо важнее, что прямо сейчас он вполне способен заставить кого угодно в редакции и стерпеть тот факт, что слишком много моих статей выйдет за один месяц. А он продержится до того времени, когда я посредством этих статей стану членом Союза журналистов а после этого можно будет уже где угодно печататься. Так что ничего страшного. Начинаю работать. Сразу же решил, что независимо от того, что выберет начальство Латышевой, для труда я напишу все же итоги года по экономике. Это, наверное, более логично для газеты с названием «Труд», чем итоги в области политики. Но если на радио захотят послушать не про экономику, а про политику, то ничего страшного. По этой теме мне писать заранее ничего не надо. Достаточно припомнить пять-шесть самых ярких событий за год в этом отношении, да просто рассказать про них, описывая в том числе, как они повлияли на Советский Союз, а в тех случаях, когда уместно, и на окружающий мир. Может быть, даже подумать и о том, что стоит осветить и скрытые причины этих событий. Вытащить на свет тех, кому были выгодны те или иные изменения. Латышева перезвонила через сорок минут, хотя я уже думал из-за позднего времени, что следующий ее звонок будет не раньше, чем на следующее утро. Домой, видимо, звонила начальство и тут же радостно затараторила. За декабрь начальство хотела бы видеть две передачи — по итогам года в сфере политики и по итогам года в сфере экономики. А по передаче в январе пока что сказали ограничиться перспективами в сфере экономики. Сказала, что она переговорит с Николаевым о конкретном времени записи, что сможет мне предложить. Честно предупредила ее, что в ближайшие два дня у меня занято сверху донизу. Но я могу оставить для нее пятницу с утра, если руководство и Николаева это устроит. Она сказала, что скорее всего устроит, потому что раз начальство обратилось с просьбой устроить эту запись, то и найдет время свободное в студии звукозаписи для нас с Николаевым именно в пятницу. Ну что же, договорились предварительно на пятницу на девять утра. Взглянув на часы, покачал головой. Пора снова бежать. У меня ж сам бы сегодня. Вышел на пять минут раньше, чтобы своим помощникам позвонить с телефона автомата. Надо направить их на проверку на те предприятия, что сегодня сам уже посетил. Пусть еще с главбухами и главными инженерами пообщаются. Потом, как обсудим, все втроем... Вся картина у нас и сложится, как там у Майорова все обстоит. На самбо отчан ко мне сразу обратился, пригласив меня провести аудит на курируемых им предприятиях. Сразу сказал, что помочь с этим вопросом я смогу явно не раньше следующей недели, потому что на этой неделе очень занят большая нагрузка, что только за сегодня мне уже четыре человека позвонило из наших с той же просьбой». Ответ мой с принял с определенной досадой, причем явно не в мой адрес, а в его собственный. Понял, что затянул с этим вопросом и опоздал. Ну что же, учитывая, что чаще всего мы встречались именно с ним, он вообще-то мог быть и первым, кто предоставил бы мне свои предприятия для аудита. Хотя это обычное дело, когда кажется, что всегда успеешь, часто в результате опаздываешь. Москва. Квартира заместителя министра Минлекпрома Кожемякина. Мама, конечно, была очень рада, когда Артем ни с того ни с сего в понедельник вдруг приехал. Сама она нигде не работала, так что отец ее заранее не предупреждал. И так знал, что еды будет наготовлено с запасом. Кожемякин любил, чтобы в доме вечером всегда было много еды. В столовом суп никогда не ел, так что вечером, приходя с работы, ел и первое, и второе, и десерт с компотом. Заместитель министра позволил жене похлопотать над сыном пару минут, пока тот раздевался и разувался, а потом сказал веско. — Так, Вика, ты давай на кухню, накрой нам там на стол поужинать, а мы с сыном пока в кабинете переговорим. Зашли в кабинет, сели на кожаный диван, развернувшись в полоборота друг к другу. Отец сказал, — Ну, давай, сын, рассказывай, что же это за Ивлев Павел Тарасович такой. Все, что о нем знаешь, как ты с ним вообще познакомился? Да познакомился, когда вручал ему награду от нашего бюро за достижения по его деятельности. Ты, пап, скажи лучше, с чего вдруг вообще ты про Ивлева-то узнал? И особенно интересно, как ты узнал, что меня спросить про него можно? Да мой помощник, дурак. «Сделал так, что мы с этим Ивлевым поцапались. Парень этот пришел к нам лекцию по линии общества знаний читать. Как-то в ходе разговора перед лекцией языками зацепились. Он и предложил статью написать про наше лучшее предприятие. Я и согласился. Принес он статью. Я велел помощнику, чтобы он там посмотрел, все ли правильно про наше предприятие написано». Я тот взял оттащил статью пенсионеру, редактору, который у него в подъезде живет. Тот всю статью исчеркал сверху донизу. И то не так якобы написано, и это не так. А Ивлеву, когда он сегодня пришел, это очень не понравилось. Ругался сильно на помощника моего за эту инициативу, но до скандала доводить не стал, когда я подлестного поддержал. А когда уходил, сослался, что ты можешь по нему что-то прояснить. И тогда я понял, что непростой это журналист явно. — Ну, папа, скажу тебе и действительно, помощник твой настоящий дурак. Гони его в шею. На пустом месте попытался тебя поссорить с серьезным человеком. — Серьезным, значит? — кивнул отец. — Я так и понял, когда ты сказал, что он на полставке в Кремле работает в таком возрасте. Знаешь, может, даже кто его туда пропихнул? — Но поручителями у него по вступлению в партию выступили Захаров из горкома и Межуев из КПК. Думаю, они его и тянут, — сказал Артем. — Но на самом деле явно не все так просто. Вполне может быть за ним кто-то еще, намного серьезнее и сын многозначительно посмотрел на отца, прежде чем продолжить. Вот представь себе, отец, ситуацию. Юлев этот со своим одним другом, невеликой птицей из наших комсомольских рядов, подали парочку инициатив несколько месяцев назад в ЦК ВЛКСМ. Забюрократили их, как водится, всерьез не рассмотрели. А недели полторы назад вдруг помощник Брежнева прислал нам по одной из этих инициатив запрос. — Да даже не запрос, фактически, а вопрос, как у нас по ней дело обстоит, с намеком, что дело-то нужное и одобрено самим ли они думали, чем. — Смекаешь, о чем я? — Это же уровень и не Захарова, и не Межуева, это кто-то гораздо выше заивливого его друга вступился. — Вот даже как! — Действительно, помощник мой получается дурак дураком, — сокрушенно покачал головой отец. — Так надо этот вопрос тогда срочно урегулировать. Есть у тебя телефон домашний этого Ивлева? Или у него нет домашнего телефона? — Да нет, отец, все у него имеется. Тебе бы в квартиру его хоть однажды попасть, поглядеть. Там такой ремонт, я такого ни у кого еще не видел. Как говорится, как в лучших домах Филадельфии. И две ванные комнаты даже есть, и телефон домашний, — усмехнувшись, сказал Артем. Нам надо только решить с тобой, кто из нас двоих этот вопрос будет урегулировать. Может быть, папа мне ему позвонить? Объяснить, что недоразумение вышло? Мы вроде как уже подружились. Он у меня в гостях был с женой и детьми, я у него. — Нет, сын, — покачал головой отец, — тут же моя вина. Значит, я и должен разбираться. Если мой человек обидел этого ивлего, значит, я и должен этот вопрос с ним решить, и извинения в том числе необходимые принести, если понадобится. А ты же к моему министерству никакого отношения формально не имеешь. Поручу тебе этот вопрос урегулировать будет выглядеть так, как будто я нашкодила сам это признать боюсь. «Нехорошее чувство. У Ивлева после этого ко мне точно останутся...» «Ну, как знаешь, отец», — развел руками Артем. «Да, глупо как-то вышло. Похоже, тебе другой помощник нужен, который не будет тебе проблемы на пустом месте с серьезными людьми создавать». «Да, теперь я уже точно готов его заменить», — кивнул отец. «Честно говоря, давно это надо было сделать. Не тянет, подлесных, не тянет». Тем более, если мне получится и в министры пройти, такой бестолковый помощник мне точно только вреден будет. Да и тем более надо с Ивлевым все срочно урегулировать, чтобы это не помешало моему возможному назначению на пост министра. Люди при связях очень мстительны бывают. Из-за какой-то дурацкой инициативы моего помощника по статье в газету я вовсе не хочу такой должностью рисковать. Глава шестнадцатая, Москва. Приехал домой с самбо уставший, но очень собой довольный. Хорошо выложился на тренировке. Жаль, что из-за всех этих походов в посольство на прошлой неделе получилось лишь раз тренировку посетить, но все же удовольствие на лицо, и лучше раз в неделю, чем вообще ни одного раза. А уж на этой неделе постараюсь не пропустить ни одной. Удачно вышло, что Витьке получилось помочь с походом во французское посольство как раз в пятницу. А Галия мне и говорит. Ваша, тебе какой-то подлесных из Прома звонил. Сказал, что перезвонит позже с моего разрешения, когда ты вернешься с тренировки». Когда я про это услышал, то сразу понял, что, похоже, мой план, разработанный на коленке прямо в приемный заместителя министра Прома, сработал как следует. Для ясных, наверное, последний человек, который по своей воле захочет мне позвонить. Значит, скорее всего, его заставили это сделать. И вовсе не для того, чтобы какие-то новые проблемы мне создавать. Однозначно. Так что я занялся подготовкой нового доклада для Межуева, который в среду уже нужно будет вести.